Часть первая. База красивого голоса. Глава первая. Дыхание. Обычный рабочий день. Переговорная комната наполнена ароматом кофе. Менеджер света сосредоточенно читает свою часть доклада с экрана ноутбука. Совещание только началось, но разговор уже набирает темп. «А что вообще с этим проектом? На каком вы сейчас этапе?» – спрашивает кто-то из участников. Света отрывает взгляд от экрана и отвечает. Затем еще вопросы и несколько комментариев, перебивающих друг друга. Она говорит четко, по делу, отвечая каждому собеседнику. Но голос уже чуть торопится, словно пытается догнать собственные мысли. В комнате спокойно, никто не подгоняет, но внутри нее разговор превращается в бег. Темп речи ускоряется, дыхание тоже. Вот она уже говорит чуть сбивчиво, инстинктивно делает короткие вдохи. Легкие будто бы не наполняются воздухом до конца. В горле пересыхает, голос начинает дрожать. И хотя кажется, что все под контролем, в какой-то момент она почти задыхается. Нервно сглатывает и пытается отдышаться. Минута, которая требуется свете, чтобы перевести дыхание, наполнена неловкостью от всеобщего внимания. Она берет себя в руки и продолжает, но финал выходит скомканным. Ладно, давайте обсудим это на следующей встрече. А ведь у нее была хорошая идея, но дыхание сбилось, слова увязли, голос сдался. И разговор с коллегами в итоге не сложился. Такое может случиться с каждым. Когда говоришь много и быстро, дыхание предательски уходит из-под контроля. Чем больше говоришь, тем чаще дышишь. Чем чаще дышишь, тем сильнее ощущение, что не успеваешь сказать главное. Со стороны кажется, будто человек бежит 10-метровку и пытается сказать все и сразу. Хотя вокруг никто никуда не спешит, в чашках остывает кофе, обсуждение идет в спокойном ритме. Только вот собеседник от чего-то дышит как загнанный. Финалом такой речи и в обычной беседе, и в рабочих докладах часто бывает скомканный вывод из двух-трех слов или даже междометия. «Все, я больше не могу, ой, я не знаю, ладно, хватит». Света наверняка потом вспоминала свое выступление на совещании и удивлялась, почему так сбилось. А дело просто в неправильном дыхании. Мы недооцениваем дыхание, потому что вообще о нем не задумываемся. Просто дышим и все. Это же так естественно. Но именно от него зависит и состояние, и качество звука, и спикерская выносливость. Представьте, благодаря одному лишь правильному дыханию можно говорить 5-8 часов без надрыва и таких ситуаций, как у Светы. Пусть с это эта аудиокнига и начнется. Звук — это всегда выдох. Чем свободнее и продолжительнее выдох, тем приятнее звучит голос. Максимальный объем воздуха, который человек может вдохнуть после полного выдоха, так называемая жизненная емкость легких, составляет 3-5 литров. При обычном дыхании мы используем лишь небольшую часть этого объема, около 500 мл за вдох. При глубоком дыхании этот показатель увеличивается, позволяя говорить дольше и свободнее. То есть, если научиться полноценно пользоваться этим объемом, то на одном выдохе вы сможете сказать вдвое больше, чем получается сейчас. И тогда не придется торопиться и задыхаться, можно будет говорить долго и получать от этого удовольствие. Этим мы сейчас с вами и займемся. А как ты дышишь? Для начала нужно научиться правильно дышать. Но перед этим я предлагаю провести небольшую диагностику, чтобы вы могли оценить эффект от упражнений. Сделайте замер трех показателей – частоту дыхания, время задержки дыхания на вдохе и время задержки дыхания на выдохе. Запомните или запишите все три показателя, после того, как прослушаете эту главу, повторите измерение и снова зафиксируйте результаты. Сравните их с первоначальными, чтобы понять, изменилось ли что-то. Частота дыхания. Засеките одну минуту и подсчитайте, сколько циклов вдох-выдох за это время вы сделаете. Норма 14-20 раз в минуту. Если циклов вдох-выдох больше 20, значит вы дышите очень поверхностно, и вам упражнения особенно полезны. Время задержки дыхания на вдохе. Сядьте, сделайте глубокий вдох и выдох, и снова вдох на уровне 85-90% от максимального. Закройте рот и нос и задержите дыхание. Секундомер включите в конце вдоха. Норма 50-60 секунд, у спортсменов 2-3 минуты. Чем дольше вы держитесь, тем лучше. Время задержки дыхания на выдохе. Сядьте, зажмите пальцами нос, сделайте глубокий вдох и свободный выдох через рот. Закрыв рот, засеките время до вдоха. Норма 25-30 секунд и выше. Вы выяснили, как часто дышите и в каком состоянии находится ваша дыхательная система. А теперь давайте прямо по ходу прослушивания тренировать навык дышать правильно. Как вы уже, наверное, догадались, не всякое дыхание полезно. Разбираемся. Четыре вида дыхания. Существует четыре вида дыхания. Верхнее, ключичное, среднее, грудное, нижнее, брюшное и полное. Верхнее дыхание. Привычный всем тип дыхания, который мы используем каждый день. При нем плечи и ключицы поднимаются вверх, а грудная клетка и живот остаются неподвижными. Такое дыхание поверхностно и малопродуктивно. Выдохи слабые, вдохи короткие. Само по себе оно не является вредным. Проблема в том, что большинство людей используют его в повседневной жизни на автомате. Человек дышит так и в моменты радости, и в моменты стресса. Это становится привычкой, которая не способствует гармонии. Для полноценного звучания голоса и улучшения психоэмоционального состояния этого дыхания недостаточно. Среднее дыхание. При среднем дыхании плечи остаются спокойными, но активно включается грудная клетка. Она надувается, как воздушный шарик, заполняя воздухом среднюю часть легких. Однако, как и в случае с верхним дыханием, оно не приносит пользы организму. Поэтому тренировать его не стоит. Просто знайте, что такой тип существует, но для уверенной и приятной речи нам нужны другие виды дыхания. Брюшное или диафрагмальное дыхание. Это дыхание действительно полезно, и я настоятельно рекомендую его всем клиентам. Уже после первой тренировки вы почувствуете, как ваш ритм речи выравнивается, а звук становится более стабильным. Принцип диафрагмального дыхания в том, чтобы вдыхать воздух, как бы выталкивая живот вперед. На выдохе живот возвращается в исходное положение, при этом грудь и плечи должны оставаться неподвижными. Техника выполнения Первое. Стоя, положите правую ладонь на живот, а левую на грудь. Второе. Вдохните так, чтобы рука на животе поднялась, а рука на груди осталась неподвижной. Третье. На выдохе рука на животе опустится, а рука на груди по-прежнему будет неподвижна. Четвертое. Сделайте вдох носом, выдох ртом, сложив губы в трубочку. Повторите так 7-10 раз, и вы почувствуете, как хорошо работают ваши легкие. Полное глубокое дыхание Самый физиологичный и эффективный способ дыхания. При нем включается и живот, и грудная клетка. Это дыхание намного мощнее, чем диафрагмальное, и гораздо быстрее расслабляет и успокаивает. Техника выполнения Первое. Лягте на ровную поверхность, положите одну руку на живот, а другую на грудь. Второе. Вдохните носом медленно и бесшумно, направляя воздух в нижнюю часть легких, чтобы живот немного приподнялся. Третье. Продолжайте вдыхать, наполняя грудь и затем верхнюю часть легких, пока не почувствуете, что не можете вдохнуть больше. Четвертое. Повторите упражнение 3-5 раз хотя бы один раз в день. Если закружится голова, не пугайтесь, просто сократите количество раз до комфортного и наращивайте его постепенно. Безусловно, ложиться на пол посреди вечеринки или на собеседовании не стоит. Это упражнение хорошо делать в спокойной, комфортной обстановке, когда нужно успокоиться или снять стресс. А если нужно стабилизировать состояние прямо на месте событий, я рекомендую использовать простые дыхательные техники, которые помогут вам перезагрузить нервную систему. Как говорят программисты и СИС-админы 7 бед, 1 ресет. Дыхание – это ваша личная кнопка перезагрузки. а тамри если заклинило, эмоциональный перегруз. В стрессовой ситуации мы инстинктивно замираем и почти не дышим. Даже если вы тренировали диафрагмальное и полное дыхание, в моменты волнения часто срабатывают базовые паттерны, и вы начинаете дышать поверхностно или вовсе задерживаете дыхание. Представьте обычный рабочий день в офисе. Ничего не предвещает неприятностей. Внезапно открывается дверь кабинета руководителя, и все сотрудники видят его недовольное лицо. «Филонова, зайдите ко мне!» В такие моменты тело может отреагировать реакцией «замри». Даже если до этого Филонова дышала нормально, в этой ситуации ее дыхание становится поверхностным. Воздух остается задержанным в нижней части легких, и она начинает вдыхать мелкими порциями. Это неизбежно сказывается на речи и общем состоянии. Поэтому прежде чем войти в кабинет, ей важно сделать глубокий выдох и немного перезагрузиться, чтобы сохранять ясность ума и способность вести конструктивный диалог. Если вы тоже чувствуете, что замерли, найдите возможность уединиться минут на пять и выполните простое упражнение. Отдых. Техника выполнения. Первое. Встаньте, поставьте ноги врозь, сделайте вдох. Второе. На выдохе наклонитесь вперед, расслабьте шею и плечи так, чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Третье. Дышите глубоко и медленно в таком положении одну-две минуты. Четвертое. Медленно выпрямьтесь и еще пару минут постойте вертикально, продолжая дышать ровно и спокойно. Это упражнение вытолкнет задержанный от напряжения внутри воздух и спровоцирует качественный вдох. Ритм дыхания выровняется, вы перезагрузитесь и расслабитесь. Во время речи мы можем испытывать стресс по разным причинам. От самого факта выступления, от ситуации, от неловкой темы или неприятного собеседника. Все справляются с эмоциями как могут, но люди, которые небрежно дышат, быстрее устают и сильнее волнуются. Из-за этого в речи порой проявляются неприятные эффекты. Предлагаю изучить самое распространенное. Воздух закончился, а слова нет. Представьте торжественный момент. Близкий друг именинника произносит тост. Он рассказывает трогательную историю. В бокалах искрится шампанское, все гости улыбаются. И вдруг голос говорящего обрывается на самом эмоциональном моменте. У него закончился воздух, и он с деликатностью старого советского пылесоса срочно вдыхает добавочную порцию. Слушатели вздрагивают от неожиданности, волшебство тает. Если это происходит рядом с микрофоном, то впечатление однозначно будет испорчено. Те, кто дышит во время речи таким способом, повторяют этот фокус регулярно. Так появляются вредные привычки, отвлекающие слушателей от того, что вы говорите, на то, как вы это делаете. Нос. Совсем не обязательно втягивать носом воздух, как будто вы пылесос и хотите всосать весь воздух в комнате. Это происходит неосознанно от волнения, так что, если знаете, что с вами так бывает, напоминайте своему организму, что с носом все в порядке, воздуха достаточно, и дышать вполне можно спокойно и тихо. Техника выполнения. Первое. Обеими руками на вдохе гладьте нос снизу вверх, так он согреется. Второе. На выдохе постукивайте сверху вниз пальцами по боковым стенкам носа. Выполняйте 7-10 раз. Теперь немного иначе. Первое. Закройте одну ноздрю, подышите только ей 5 раз. Второе. Закройте другую и подышите только ей тоже 5 раз. Третье. Подышите свободно обеими ноздрями несколько раз. Повторите так 5-6 раз. Дыхание с паузой. Похожая история со вдохом через рот. Это не лучше, чем шумный вдох через нос и тоже результат недостатка воздуха. Спикер то ли рычит, то ли хрипит, но слушателям от этого не легче. Как будто человек забыл, что нужно не только выдыхать, но и вдыхать. Чтобы скорректировать ситуацию, можно время от времени выполнять следующее упражнение. Оно заставляет концентрироваться на самом процессе дыхания. Особенно это полезно торопливым спикерам, потому что в упражнении есть паузы. И самое главное, в нем нет счета. Это не случайно. Счет отвлекает от ощущений в теле. А главное здесь почувствовать дыхание, вернуть внимание на то, что происходит внутри. Техника выполнения. Первое. Выдохните ртом через слегка сомкнутые губы со звуком «пф». Не старайтесь выдохнуть весь воздух. Выпустить надо примерно половину. Второе. Задержите дыхание до момента, когда, естественно, захочется вдохнуть. Третье. Сделайте глубокий вдох, ощущая, как расширяются ребра внизу и надувается живот. Повторите 5-8 раз. Задыхаюсь, когда говорю долго. Когда воздуха не хватает, некоторые люди не издают шумных посторонних звуков, а просто выдавливают из легких воздух, которого нет. Звук становится напряженным, сдавленным, едва слышным, будто попытка выговорить последнее слово перед тем, как все оборвется. Смотреть на это не самое приятное зрелище. После такого героического довысказывания обычно идет громкий вдох говорящего и выдох облегчения у слушателей. Человеку важно чувствовать свое тело, осознавать ритм вдохов и выдохов, уметь вовремя сконцентрироваться на дыхании. В таких ситуациях отлично помогает дыхание животом. Следующее упражнение поможет вернуться к нормальному дыхательному ритму и стабилизировать его. Дыхание жабы. Это упражнение используется в гимнастике цигун. Оно восстанавливает дыхание и усиливает концентрацию. В моменты сильной усталости оно помогает вернуть силы, восстанавливает самообладание и снижает тревожность. Речь становится ровной, уверенной, без скачков и ненужного напряжения. Техника выполнения. Первое. Сядьте на стул, ноги врозь. Сожмите одну руку в кулак и обхватите его другой рукой. Второе. Упритесь локтями в колени и наклоните туловище вперед, а головой обопритесь на кулак. Третье. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Глубоко-глубоко вдохните и выдохните, будто сбрасывая с себя всю накопившуюся усталость. Вспомните что-нибудь приятное. Четвертое. Постепенно отключитесь от посторонних шумов, голосов и полностью сосредоточьтесь на дыхании. Глубоко дышите животом. Пятое. Выполняйте в течение пяти минут. Когда предстоят сверхнагрузки? Уверен, вы знаете людей, которые регулярно теряют голос. А может быть и сами пару недель говорили полушепотом после крупных мероприятий, выступлений, длительных встреч. Связки устают не от самой нагрузки, а от того, как вы ими пользовались. Если дыхание было поверхностным, а говорить нужно было много, громко и убедительно, весь удар приняли на себя связки и гортань. Час за часом они все реще и реще смыкались, чтобы выдавать звуки. Человек в такие моменты может понимать, что вредит сам себе, но механически продолжает говорить. Долгая речь может приносить не только усталость, но и удовольствие. Когда вы говорите, ощущая каждое слово, давая дыханию пространство, ваш голос будет звучать дольше и увереннее без ущерба для здоровья. Никакой жестокости к себе. Такие подвиги обычно заканчиваются неделями молчания. Чтобы этого не произошло, попробуйте следующее упражнение. Звучащее дыхание. Смысл техники в том, что выдыхая, человек громко произносит разные звуки. Это не просто глубокий вдох и продолжительный выдох, а настоящее соединение дыхания и звука. Внимание теперь уделяется не только глубине вдоха, но и тем ощущениям, которые возникают в теле при каждом выдохе. Попробуйте это упражнение хотя бы один раз, чтобы почувствовать, как энергия звука и дыхания наполняет вас, а также просто насладиться процессом. Главное – заниматься в хорошо проветренной комнате или на свежем воздухе. Представьте медитирующего монаха, сидящего в позе лотоса с прикрытыми глазами. Он издает звук ОМ. Он это делает не для наблюдающих за процессом, а для собственной концентрации. Растянутый звук М наполняет пространство, запускает волну вибраций, которая проходит по всему телу и окутывает его мягким расслабляющим эффектом. Но это далеко не единственный звук, который способен воздействовать на наше состояние. У каждого из них своя энергия, свой вкус и свой эффект. Попробуйте несколько прямо сейчас. Звук И заставляет вибрировать голосовые связки, гортань и уши, занижает голос и делает его глубже. Звук А заставляет вибрировать грудь и приводит в действие всю звуковую гамму в организме. Звук N заставляет вибрировать головной мозг, вибрация помогает мышцам расслабиться. Звук В щекочет губы и активирует вибрации в груди и голове. Звук «о», звук сердца, при его произнесении происходит вибрация груди. А теперь протяжно произнесите несколько слов, которые включают в себя звуки из примеров ранее. Почувствуйте, как они отзываются в теле, оцените, где вибрации больше. Голос, нега, мама, любовь, успех, вау. Какое слово вам произносить наиболее приятно? Главное о дыхании для хорошего старта в работе с речью вы уже узнали, а в идеале еще и попробовали. Я подобрал самые интересные и комфортные для выполнения задания, которые можно практиковать почти в любых условиях. Где и когда решать вам. Выберите те упражнения, которые подойдут вам лучше всего и не забывайте вовремя их использовать. А теперь вернемся к началу главы, где вы тестировали свое дыхание и повторим этот эксперимент. Посмотрим, какие изменения произошли после выполнения этих упражнений. Сделали? Отлично. Теперь пора перейти к дикции и артикуляции.